Глава 16 Первая. В течение десяти дней Андрей Зотов и Максим Строгов на автомашине путешествовали полуюлью. Они побывали в Уваровке, на устье Таёжной, а затем из села Веселого на катере леспромхоза Горный спустились по реке до Синего озера. Отсюда, пешком через Тургайскую гриву, они вышли на пасть колхоза «Сибирский партизан» и на подводе вернулись в Мареевку. К их возвращению Марина подготовила специальную записку в областной организации и Госплан Союза о предварительных данных у комплексной экспедиции. В записке были тщательно учтены результаты изысканий всех групп экспедиции. Но прежде чем... Направить ее адресатам было решено собрать в Мореевке основных работников и вместе с ними обсудить записку. Это пожелание высказал Максим при первой же встрече с сестрой. Собери, Мориша, свой народ на государственный совет. К этому времени мы с Андреем посмотрим у лу белый свет и тоже подъедем, примем участие в разговоре. Всем нам, и тебе, и ему, и мне. Такое дело принесет огромную пользу. И вот в Мареевку нахлынули люди. Кроме работников экспедиции приехали из притаежного секретарей райкома партии и руководителей районных организаций. Из других селений прибыли представители сельских советов и колхозов. Неизвестно, каким образом, прознав о созыве совещания из Воскоярска примчались корреспонденты областной газеты и радио. О своем желании участвовать в разговоре о делах экспедиции, о будущем Улуюльского края заявили боревские учителя, врачи, активисты колхоза. Когда Марина, намеревавшаяся вначале провести совещание в доме штаба экспедиции, прикинула количество мест, количество участников, то оказалось, что в ее кабинете не разместить и половины приглашенных людей. Пришлось срочно договариваться о проведении совещания в Мореевском клубе. Мареевцы перед приезжими не ударили в грязь лицом. За одни сутки они украсили клуб цветами, гирляндами из пихтовых веток, плакатами, лозунгами. Клуб блистал промытыми окнами, свежими пылами, отглаженными занавесками. Люди начали собираться в клуб задолго до назначенного часа. Каждый хотел скорее услышать, какие богатства нащупала экспедиция в улуюльской земле. Какое будущее обещает на этому обширному таежному краю? Максим с Зотовым задержались в пути. Пока они в доме лисицы намывались и переодевались, прошло еще добрых полчаса. Максим торопил Зотова. Ему хотелось до начала собрания на несколько минут уединиться с сестрой и рассказать ей важных новостях. Но Зотов, словно зло ему, не торопясь, причесывался перед зеркалом, тщательно завязывал галстук, чистил на крыльце щекольские туфли. Максим ждал, не раздражаясь его медлительностью, С добродушной улыбкой думал, хочет понравиться, смотришь. Ну и пусть. Желаю ему и счастья, как самому себе. Видя, что народ прибывает с каждой минуты, Марина с беспокойством посматривала на дверь. Где же Максим с Андрюшей? Неужели задержались с пути? Обещали прибыть еще утром? Увидев их, Марина бросилась навстречу, подала правую руку Максиму, левую Зотову. Она была во всем белым. Белый цвет очень молодил ее, как бы подчеркивая ее врожденную кротость, врожденное изящество ее движений, чистоту и ясность ее души. Она была возбуждена, и это возбуждение придавало всей ее аккуратной фигуре выражению нежного, но серьезного лица особую прелесть. Максим окинул взглядом продолговатый зал клуба. В первом ряду увидел Льнова Дегова, Лисицына на Артема. Брат о чем-то увлеченно разговаривал со старыми ульюльскими партизанами. И Максим подумал, секретарь кома не дремлет. Вероятно, решил Артем вернуть их к былой дружбе. — Ну-ну, пробуй, гавось, получится. Больше ладу, больше проку в работе, больше веселья в жизни. На противоположном конце зала, в уголочке, Максим заметил Ульяну и Краюхину. Они так были заняты чем-то своим, что, казалось, ничего не замечают вокруг. — Эти счастливые, счастливы, как никто! — пронеслось у него в голове. И в тот же миг, словно вспышка, предстала перед его мысленным взором картину. Высокая, стройная девушка с характерными черными бровями страстно просит его помочь уехать в Волу-Юли. Она, может быть, и не подозревает, что он знает о главном побуждении, которое влечет ее в тайгу. Его здесь нет. Она бежала отсюда, не обретя счастье, к которому стремился. Где она? Что с ней? Может быть, она все еще терзается в тоске и горе, а может быть, новая вспышка любви зарубцевала ее раны. Молодость, всесильная молодость, очарование и всю бесценность, которую не понимаешь, не охватываешь до конца, пока сам молод. А когда все это становится тебе ясным во всех своих бесчисленных измерениях, ты уже, увы, далеко-далеко отошел от молодости, и нет ни сил, ни средств, ни возможности которые могли бы тебя вернуть назад. Нет, он не забудет ту девушку. Он найдет ее, узнает, как идет ее жизнь, узнает не ради пустого любопытства. Она уже вошла в тот широкий круг людей, которых он воспринимает как соучастников одного великого дела, как членов своей большой семьи, забыть которых, оставить которых без тепла собственного сердца немыслим. Максим перевел взгляд и увидел еще одно знакомое лицо, обветренное на ветру и солнце, продымленное жаром таежных костров, Чернышов. Вон там дальше мелькнула миловидная сроническая улыбочка на губах лицо Дуни. А кто там за ней? А, ведь колхозный пачник Платон Золтарев. А рядом с ним опрятный и подобранный, как всегда, сноха Дегова Ксюша. Но где же она, где она, его любовь, его ненаглядная, по народному выражению, его судьба? Марина заметила, что Максим ищет кого-то глазами. Она догадалась, кого он ищет, как сильно им хочется увидеть ее, подумала Марина, чувствуя стеснение в груди. — На Настеньки нет, Максюша, — сказала Марина тихо и почти скорбно. — Почему нет? Она же должна приехать. Она улетела, Максюша, три дня тому назад в Искоярск. Случилось в воздушной оказия, самолет лесного управления приземлился в Мариевке, и было дано такое задание, а тут как раз приехала Настенька, синий озеро с образцами воды и грязи, и мы решили, что ты не очень будешь недоволен, если Настенька сама увезет образцы и немедленно сдаст их в лабораторию на исследование. Сестра смотрела на Максима виноватыми глазами. Ей очень хотелось повидаться с тобой, Максюша, но сам понимаешь, Воду могут потерять свои свойства, если их не сдать в лабораторию немедленно. Ну, что ж, Мариша, делать? Раз так надо, пусть будет, по-вашему. Максим попытался улыбнуться, но сообщение сестры так сильно обескуражило его, что улыбка получилась вымученной. Но сестра этим была ободрена. Она уже прислала телеграмму, Максюш. Синие озёрские ручьи и грязи обладают высокой радиоактивностью. Судя по телеграмме, Настенька в восторге от своих изысканий шлет тысячи приветов в щедрой земле. Максим сощурил глаза и взял сестру за руку. — Ну и хорошо. Очень хорошо. Пройдем, Мариша, за сцену на минуточку. Поговорим немножечко перед началом заседания. Марина пошла за Максимом, но сделала два шага, сдержалась. «Проходите вот сюда вперед, Андрей Калистратович!» — оборачиваясь, сказала она Зотову, который растерянно стоял у стены. Марина провела его к первой скамейке и усадила напротив стола, поставленного посреди маленькой клубной сцены. Максим уловил ее взгляд, когда она усаживала Зотова. Глаза ее были полны нежности. По ступенькам короткой лестницы Максим и Марина поднялись на сцену, пряча за собранную в гармошку занавесью. Остановились. «Как у тебя, Мариша, все готово?» — спросил Максим, глядя на сестру пристальным взглядом и стараясь понять, каково ее самочувствие. «Как будто все. Доклад я написала, учла работу отрядов, все приглашенные съехались, кроме одного, выбывшего совсем. С неделю тому назад отбыл из экспедиции Бенедиктин. Его отозвал телеграммой директора института водомеров. Вот оно что. С какой целью?» Вряд ли укрепление какого-нибудь слабого участка в работе института? С усмешкой проговорила Марина. Директор благоволит к Бенедиктину. Что ж касается меня, то ты очень довольна. Легче дышится. Директор благоволит, а как научный руководитель? Не переменился? Спросил Максим. Вчера я получила письмо от Софьи Великановой. Она мне пишет часто и много. Нелегко и дается разрыв с Краюхиным. Страдает. Еще бы. Такие вещи без следа не проходят. И вот Максюша, она пишет, что отец великом Гневина Бенедиктина, оказывается, тот попытался примазаться к открытию Краюхина. Неужели, представь себе такую наглость. Но примазаться в таком деле непросто. Великану нужны факты и доказательства относительно магнитной аномалии, а не только у Краюхина. Может, поэтому его вызвали? Вполне возможно. Но он все равно выплывет. Великану он припугнет фронтом своим партийным билетом, а Водомерва расположит под обострастьем и преданностью. В крайнем случае он станет перед руководством института на колени и выпросит себе пощаду, а выпросив ее, скорее вернет против тех, кто ему даровал ее. И все-таки нелегко ему будет Мариша. Время таких субъектов, науки кончается. Разреши, брат мой, с тобой не согласится. На наш век таких субъектов хватит. Ну, как знаешь. А только, по-моему, Бенедиктину будет дальше куда труднее. Вот-вот в твоем институте произойдут большие перемены. Марина посмотрела брату в глаза, вопрошающий нетерпеливо. Максим приблизился к ней. Я, глянул в сторону Зотова, тихо сказал. — Возглавить ваш институт, Мариша намеревается Зотов. Но чур, это пока секрет. Максим приложил палец к губам, а Марина вспыхнула, чувствуя легкой гружень. Улу юлии зажгло и покорило Андрюшу. Он видит, что здесь есть где приложить силы, и только одно беспокоит его, Мариша. — Это ты? — Максим опустил глаза, стараясь не замечать смущения и радости, охвативших сестру. Доверительно взяв Максима за руку, тяжело дыша, глядя, На брата лучащими, со глазами, в которых в эту минуту было ликование и стыд, Марина прошептала. — Может быть, ты осудишь меня, Максюша, может быть. Столько прошло лет, и больно мне, и на сердце мятежно, но перед тобой не скрою. Люблю его, как девчонка. Ой, мамушка моя родная, седых волос на голове не пересчитать, а люблю. Марина вздохнула от волнения, припала головой к плечу брата. Максим чувствовал, как дрожат пальцы ее горячих рук. И знаешь, Мариша, нехорошо сводничать, а все-таки не могу от этого удержаться. Андрюша признался мне вчера, что никого он так не любил, как тебя. Ведь и раньше он не скрывал этого. Жизнь только все время вас как-то растаскивала в разные стороны. И вот чую я, что будет у тебя, наконец, большое счастье. За все муки мои мученические, Максюша, я заслужил это. Я буду рад за вас. И за тебя, и за Андрюшу. Умниц он. И сердце у него благородное, доброе. Э, а народ поднабралось, Мариша. Как, по-твоему, не пора начинать? Дай мне, Максюша, пять минут к побыть наедине. Так все это необычно. Так я волнуюсь. Сердце готово вырваться. Ну-ну, успокойся и начинай. Начинай твердо, спокойно, уверенно, помни. Мы люди таежные закваски, нам не пристало терять голову ни в какой обстановке. Максим ласково похлопал сестру по плечу, улыбнулся своей сдержанной умной улыбкой, не спустился в зал и сел рядом с Зотовым. Марина проводила его неотрывным взглядом. Слова брата, и в особенности его спокойствие, его улыбка, говорящие, что он все-все понимает, быстро вернули ее душе ясность. Ясность и спокойствие. Марина ушла за сцену, забила свой уголок и, пользуясь светом маленького оконца, долго и придирчиво смотрела на себя в круглые зеркальца, вунтые сумочки, заменявшие часто портфель. Нет, она была поистине хороша осененные светом своего любящего и сосковавшегося по любви сердца.